Глава седьмая. Самый сложный противник. «Ты тайком украла письмо?» – тихо спросил я. Она ничего не ответила, лишь стыдливо отвела глаза. «Может быть, письмо случайно выпало у меня из кармана, пока я нагибался за пакетами? Или высунулось краешком?» А Мария, движимая любопытством, быстренько вытащила его при помощи духовки. Возможно, решила, что это любовное письмо от девочки. «Ох уж это женское любопытство!» А потом прочитала и... Мария в прошлом потеряла мужа и очень боится за дочерей и приемного сына. В итоге инстинкт гиперопеки толкнул ее на этот поступок — уничтожить опасность для семьи. Это было послание от отца, его последняя предсмертная воля, какую он хотел передать мне. «Прости», — прошептала Мария. В ее глазах блестели слезы. «Я видел печаль, вину, а еще страх. Очень сильный страх. Я боюсь потерять тебя и девочек». Знаю, ты возненавидишь меня за этот поступок. Не буду оправдываться. Прощения мне нет. Я ужасна. Худшая мать. Но не могу поступить иначе. Я заберу пепел. Может быть, получится из него восстановить письмо. Я помню, как лорд Мортис починил сломанный эйкой стул из обломков. Может быть, с сожженным письмом также получится? Правда, есть нюансы. При изгорании из объекта испаряются все органические соединения и растворяются в воздухе. В воздухе, очевидно, принести преподавателю не смогу. Но может, стоит попытаться принести хотя бы пепел? Нет, мне лучше сосредоточиться на предмете, который Мария прячет за спиной. Наверняка она не успела полностью сжечь письмо. Я решительно шагнул в ее сторону. «Не смей подходить!» — приказала она. В ее голосе сквозь вину звучала решимость. «Вот она какая, настоящая леди вышнегорская Страх за сына помог ей вспомнить себя настоящую, благородную и властную аристократку. «Такой она мне нравится гораздо больше!» «Жаль, что воспоминания пробудились так не вовремя». «Мария, пожалуйста, отдай остатки письма». Мягко, но настойчиво произнес я, приближаясь с каждым шагом. «Что ты прячешь за спиной? Отец мог написать там что-то очень важное. Я хочу знать». Выражение решимости в глазах Марии лишь усилилось. Что там такого мог понаписать Дмитрий, что его вдова так резко изменила свое поведение? Она чуть ли не с боем готова отстаивать это письмо, чтобы я его не прочитал». Пока меня не было на кухне, Мария успела надеть кухонный фартук розового цвета с милыми плавными узорами. А еще у него имелся кармашек на передней части. Туда Мария и положила некий предмет, что сжимала в кулаке. Предположительно, остатки письма. «Мария», — требовательно произнес я, подойдя совсем близко, — «отдай письмо, пожалуйста». «Не хочу применять силу по отношению к ней, не хочу. Однако я должен знать, что написано в письме». Это наверняка очень важно, не только для Вадима сабурова но и для Бога Императора, а также и для всего человечества. К сожалению, между нами и критически важными сведениями стала материнская любовь и страх за детей, а они посильнее аномалии будут, даже если направлены в неверное русло. «Отдай письмо», — я требовательно протянул руку. «Прошу. Я не хочу его отбирать у тебя силой». Золотистое сияние вспыхнуло на плечах и голове Марии. Быстро, словно огонь, разбежалось по всей поверхности тела. «Вадим Дмитриевич сабуров ровным голосом произнесла она, сглотнув слезы. «Прошу, отправляйтесь в свою комнату делать уроки. Нечего вам читать опасные еретические тексты, способные смутить ваш юный разум и направить по ложному пути. Официальный тон пошел, ну ладно». «Мария Афанасьевна Вышнегорская». Также официально произнес я. «Отдайте мне письмо моего отца. Я хочу знать его предсмертную волю или...» «Или что?» «Простите, но тогда мне придется его забрать». Мария владела духовкой на очень хорошем уровне. Как бы у нее не оказалось в запасе некой боевой техники по типу врачебного боевого искусства. «Боевая техника домохозяек! Сковородка и скалка!» — воскликнула Мария. «Ну вот, как я и опасался. В этом мире все умеют драться. Даже домохозяйки и уборщицы владеют боевыми искусствами. И каждая своей особой техникой. Сковородка и скалка словно сами собой прыгнули с кухонного стола в руки хозяйки, притянутые духовкой». Она приняла боевую стойку, готовая вступить в бой ради блага семьи, пусть даже и с членом этой самой семьи. — Вадим, сынок, пожалуйста, не вынуждай меня делать это, — сказала Мария мягко, но в то же время твердо. — Я не хочу с тобой драться. Не хочу делать тебе больно. — и Я не хочу с тобой драться. Просто отдай мне письмо. Я просто прочитаю. Обещаю глупости не делать. — Мы же оба прекрасно понимаем, что именно глупость ты и сделаешь, — тоскливо произнесла она. Ты урожденный вышнегорский Делать глупости у тебя в крови, как и у Димы. Я врубил духовку, ускоряясь до максимума. Возможно, я успею забрать письмо у Марии быстрее, чем она сумеет это понять и отреагировать. Она же домохозяйка. Наверняка все навыки уже давно растеряла. Это должно быть легко. Я нацелился прямо на карман ее фартука. Кончики моих пальцев ударили прямо в подставленные днище сковородки. Мария ловко заблокировала мою попытку отнять письмо. Я ее явно недооценил. «Техника домохозяек! Атака скалкой!» Мария ударила скалкой сверху. Очень простой и топорный удар, от него легко уклониться. Скорее это была попытка напугать, нежели нанести урон. Ладонью заряженной духовкой я отклонил скалку в сторону и резким движением выбил из руки Марии. Скалка с громким стуком закатилась под стол. Мария тут же оказалась у меня за спиной. Я с опозданием понял, что атака скалкой оказалась обманным маневром, чтобы заставить меня открыться, и я попался в эту расставленную ловушку. у марии был впечатляющий боевой опыт я ее сильно недооценил техника домохозяек материнский подзатыльник уклониться уже не получалось я успел чуть наклонить голову чтобы удар пришелся по касательной и сконцентрировал духовку в районе затылка получив подзатыльник я рухнул на пол перекатился через голову и тут же вскочил на ноги однако мария была уже рядом не дав мне опомниться очень надеюсь что у домохозяйки нет в арсенале боевой техники яйца смятку Или еще что-нибудь про омлет или глазунью. А если и есть, то против меня применять не будет. А то спасение сына от вредной информации и ценой его яиц. Это как-то не очень оптимистично звучит. Техника домохозяек. Однако озвучить технику она не успела. Мы двигались так быстро, что породили небольшой вихрь на кухне. и Из кармана мачехи выскользнул обгоревший листочек бумаги. Тот самый с письмом Дмитрия Вышнегорского. Поток воздуха подхватил его и унес к самому потолку. В глазах Марии отразился испуг и решимость. Она подняла руку, направив ее в сторону листка. Между ее пальцами сконцентрировалась духовка аж до невероятного искрящегося состояния, словно сварка. Я понял, что Мария решила сделать. Черт, только не это. Надо успеть перехватить листок. Нет, отвести ее руку в сторону. Однако я не успел. Сгусток золотистой энергии сорвался с пальцев Марии и моментально спалил дотла подгоревшую бумажку. а вместе с ней и мои надежды узнать послание Дмитрия. Сверкающий сгусток ударил в потолок и рассыпался золотистыми молниями и искрами. В месте попадания осталось большое черное пятно. Кто-то сверху начал стучать в потолок и старческим голосом орать. «Хватит мебель двигать! Алкаши проклятые! Всю душу выпили!» Я не успел затормозить и на полном ходу влетел в Марию. Мы оба рухнули на пол. «Мария на спину, я на Марию». Она тяжело дышала и смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Гамму чувств, которая в них смешалась в этот момент, я даже и передать не могу. Полагаю, мое лицо выглядит в этот момент примерно так же. В моей голове царил полный хаос и сумбур. Так-так, надо собраться с мыслями. Около входа послышался шорох. Мы с Леди Вышнегорской одновременно повернули головы в ту сторону. В дверях стояла Ира и испуганно смотрела на нас. Ее глаза были широко распахнуты, как рот. Она очень быстро и часто дышала, словно ей не хватало воздуха. Зрачки девушки сильно расширились, почти закрыв радужку. «Зачем вы деретесь?» – испуганно воскликнула Ира. «Мама! Братик!» Я скатился с Марией. Мы оба поднялись на ноги. Ира развернулась и со слезами на глазах убежала в женскую комнату. Бросив на меня виноватый взгляд, Мария отправилась за ней. Я двинулся следом за леди вышнегорской Очевидно, в этот раз я проиграл. Письмо потеряно. «Что ж, я умею признавать поражение». Главное — сделать правильные выводы и не допустить еще больших потерь. А еще подумать, что делать дальше. Но сперва убедиться, что с младшей все хорошо. Ира лежала на кровати на боку, крепко обняв подушку и уткнувшись с нее носом и хныкала. Мы с Марией сели по бокам от нее. Леди начала гладить дочь по спине и боку, что-то ласково шептать. Ира продолжала вслипывать, но постепенно все тише и тише. — Сестренка, все хорошо, — сказал я. — Мы уже помирились. Ира оторвала от подушки заплаканное и покрасневшее лицо, посмотрела на меня, потом перевела взгляд на Марию. «Почему вы хм, с братиком дрались?» — спросила она сквозь схлипывание. «Мы немного поспорили». Мария бросила на меня быстрый взгляд. Я кивнул «Совсем чуть-чуть». «Не чуть-чуть, я вижу». «Такое иногда бывает. Но мы уже помирились и больше не будем». Мария бросила в мою сторону умоляющий взгляд. «Да уж, меня переиграли по всем фронтам. Я связан по рукам и ногам. Леди получила, что хотела, а я остался с носом». «Да, помирились. Больше не будем», — признал я. «Мария оказалась более опасным противником, чем все остальные, с кем я сталкивался до этого. В каком-то плане опаснее Мираэль и Аманды. Ведь она действовала не из корыстных интересов. Она была убеждена в своей правоте и поступала, как ей казалось, исходя из блага семьи». Мария права в том плане, что в присутствии Иры никакие разборки недопустимы. Я не хочу, чтобы младшая сестренка пострадала. Удивительно, но за эти короткие дни я успел к ней сильно привязаться. «Не деритесь больше, хорошо?» – попросила Ира. «Не будем», – хором пообещали мы. На лице у сестренки появилась улыбка. Она шмыгнула носом и робко улыбнулась. «Ну, хотя бы моя младшая сводная сестренка успокоилась. Хоть какой-то плюс». «М-м-да». Похоже, про письмо мне стоит забыть. Из пепла информации уже никак не восстановить. Разве что найти редкий дар соответствующей специализации, но это крайне маловероятно. Тем не менее, надежда еще есть, ведь Мария прочитала письмо, знает его содержимое, оно в ее памяти. А это значит, можно так или иначе убедить ее раскрыть вне текст послания. Но нужно придумать как. В принципе, если Мария увидит, что я способен решить все семейные проблемы, найти новое достойное жилье, Она может сменить гнев на милость, но это не точно. Мария сбегала на кухню и вернулась со стаканом воды и пачкой майдоцина. «Выпей лекарство, дочка», — ласково произнесла Мария. «Уже пришло время вечернего приема». «Конечно, мама». Пока Ира пила лекарство, я достал смартфон и забил в поиск майдоцин. Пора уже узнать, что же это за штука и от чего применяется. Раз уж письмо не получил, вернусь к старому плану на вечер. Но с Марией еще надо будет обсудить произошедшее. Так, ага, состав, фармакологические свойства, сертифицировано, бла-бла-бла, ага, вот показания к применению. Медицинское изделие Майндацин действует механически, обеспечивая стимулирование угасших мозговых волн и духовных потоков, связанных с разумной деятельностью. Оно также содержит уплотненную духовную силу, которая служит источником энергии пациенту. Лекарство Майндацин рекомендовано всем пациентам, скоропостижно расставшимся с жизнью по тем или иным причинам. Оно обеспечивает дальнейшую жизнедеятельность, пусть и ограниченного характера в качестве ходячего немертвого. Также препарат оказывает успокаивающий эффект, подавляя агрессию и умственную деятельность. В первый раз принятие лекарства осуществляется при помощи медицинского инструмента, помещается в желудок через трубку. В дальнейшем пациент может принимать лекарства самостоятельно. Рекомендуется для употребления так называемым немертвым оживленным при помощи накачки из духовной энергии. В дальнейшем они могут работать под надзором на опасных производствах и в зонах химического и радиационного заражения. Маэндоцин не замедляет процесс разложения. Во вне рабочее время пациентов рекомендуют сохранить в замороженном состоянии при температуре не выше 18. Внимание! Лекарство не предназначено для живых. При случайном приеме внутрь рекомендуется вызвать рвоту и промыть желудок. Возможно, непредсказуемые побочные последствия. Мои брови взлетели высоко на лоб. «Подождите! Чего-чего? Это чем таким мы поим Иру? Она не похожа на человека, не мертвого, которому нужно подобное лекарство». «Да блин! Это лекарство для оживших мертвяков, по сути, чтобы они работали на опасных предприятиях. Оно не предназначено для людей. Мне захотелось вызвать у Иры рвоту в срочном порядке и достать из нее этот самый майндоцин, предназначенный для стимуляции мозговых волн». «Спать хочется», — вяло произнесла Ира и зевнула, прикрыв рот ладонью. «Поспи, дочка», — Мария накрыла ее одеялом. Ира послушно закрыла глаза, подперла щеку кулачком и негромко засопела. «Вадим», — шепнула мне Мария, глядя робко снизу вверх, — «давай найдем компромисс, хорошо? Я тебе кое-что расскажу из прочитанного. Честно, обещаю. Ты узнаешь волю отца, но чуть-чуть попозже, хорошо?» Я вздохнул. «Пойти на компромисс?» Это сделать так, как хочет женщина. Очевидно, что самое интересное и важное Мария как раз и не расскажет. Но для вида я просто кивну, пусть думает, что я смирился. Тем не менее, меня все еще волновал Майнда Какого черта мы поим девочку такой дрянью? И, судя по всему, это происходит уже давно. Может быть, даже больше года, а то и вовсе много лет. Пофиг на конспирацию, я спрошу у Марии здесь и сейчас. Мы молча переместились на кухню, выключив у Иры в комнате свет. Сели за стол друг напротив друга. «Прости». Мария, не выдержав моего спокойного взгляда, опустила глаза и закрыла лицо руками. «Я знаю, теперь ты ненавидишь меня. Я даже не буду вымаливать прощение, зная, что бесполезно». Наверное, настоящий Вадим сабуров сейчас закатил бы истерику, рассказал бы про свои чувства, про то, что он уже взрослый, а ему не доверяют. Почему-то именно это мне и захотелось сказать. «Очень слабо, но захотелось». Вместо истерики я спокойно произнес, «Я не ненавижу тебя. Понимаю, почему ты так поступила. Но моего доверия ты с этого момента лишилась». Мария всхлипнула и опустила голову еще ниже. Мои слова оказались для нее тяжелее любых упреков. Тему с письмом пока закроем. Поговорим вот о чем. «Мне не нравится, что сестренка принимает этот препарат», — сказал я. Майндацин. «Вадим, пожалуйста, не надо. Уже много раз мы обсуждали эту тему». Мария убрала руки от лица и умоляюще посмотрела на меня. Тушь на ее глазах смазалась и застыла потеками на щеках. «Ты всегда был против, но по-другому никак. Ира продолжит принимать доцин до полного выздоровления. Альтернатив нет. Ты сам прекрасно помнишь, что с ней произошло». Мария неожиданно отставила одну ногу в бок и... начала приподнимать юбку. Я слегка напрягся, не вполне понимая подноготную подобного поступка. Мария подняла юбку до колена и остановилась. Я увидел на верхней части ее голени пять параллельных заживших шрамов, глубоких, с рваными краями. Расположены так, словно их нанес человек ногтями или даже когтями. «Пробило прямо через духовку», — спокойно произнесла леди вышнегорская «Дима так и вовсе чуть жизни не лишился в тот день. У него на боку остался жуткий шрам. Чудом с ней тогда управились». «М-м, да уж, это дело рук Иры? Какая жесть! Но как и главное почему?» «Ира добрая, милая девочка, она и букашки не обидит». «Да и силы у нее такой сто процентов нет». «В пять лет Ирой по непонятной причине овладела безумие», печально произнесла Мария. «Она начала кидаться на нас, не узнавать. Из-за приступов безумия у нее пробуждалась просто звериная сила. Ты тогда был ребенком и ничего не понимал. Врачи не могли помочь, стандартные методы лечения не работали. Мы не понимали, что происходило с дочкой. Медицина была бессильна. «И тогда спасение стал мейндоцин. Приступы прекратились, и Ира стала вести себя, как обычный ребенок». Мария вздохнула. «Хотя иногда она даже слишком ребенок». «Спасением?» — уточнил я. «До конца жизни Ира его будет принимать препарат для зомбаков. Да и откуда дми? Папе знать, что этот мейндоцин и впрямь эффективен. Может быть, он не лечит, а просто сдерживает приступы этого странного заболевания». «Ох, Вадим, что же ты сегодня такой неуступчивый?» Мария вздохнула. Кто, как не Дмитрий, должен знать, как работает это лекарство? Ведь он сам создал его в своем НИИ. Еще до того, как его обвинили в ересе, много лет назад ради Иры он начал заниматься наукой, посвятив исследованиям всего себя. И ему удалось найти решение. Я молчал, как громом пораженный. Интересный пазл у нас начинает складываться. Но общая картина все еще не ясна. Я закрыл глаза и сквозь тьму еще раз внимательно взглянул на Иру, спящую в соседней комнате. Девочка совершенно точно однозначно живая и на первый взгляд вполне здоровая. Ее духовные потоки работают как у живой, ничего необычного не вижу. Я вышел из кухни, подошел бесшумно к Ири и проверил пульс на ее руке. Все окей, сердце бьется. Кажется, даже ровно 80 ударов в минуту. Идеально. Да и в остальном девочка выглядит вполне живой и здоровой. Обернулся. Мария стоит в дверном проеме, смотрит на меня. «Вадим, родной!» шепнула леди Вышнегорская, умоляющий, глядя на меня блестящими глазами. «Еще немного. Хорошо. Я уверена. Я чувствую. Еще чуть-чуть Ира выздоровеет. Просто надо чуть-чуть потерпеть. Самую малость. Что бы ни говорили о Диме. Я верю ему и его уму. Он создал майндацин, чтобы спасти Иру. Он гений. Этот препарат ушел в массовое производство как препарат для немертвых. Но это просто побочный полезный эффект. Изначальная причина его создания — спасти твою младшую сестренку. Перед казнью Дима успел мне сказать, чтобы Ира каждый день вечером при любых обстоятельствах принимала майндацин. Сказал, что важнее этого нет ничего. Я... я сделаю все, чтобы выполнить его волю и спасти дочку. Я кивнул и молча обнял ее. Мария положила мне голову на плечо и затихла. Сквозь одежду я слышал, как бьется ее сердце. Как мило спит Ира. Даже не верится, что без этого майндацина она звереет, словно одержимая, и кидается на людей. Понять бы, что с ней. Внешне и внутренне выглядит совершенно здоровой. Ладно, Мария, подведем итоги. Я понимаю, что у тебя сработали материнские инстинкты, и проявилось желание защитить семью, поэтому и сожгла письмо. Благие намерения сделали только хуже. Притормозился мой прогресс. Но я прощаю тебя, ведь ты просто слабая женщина. Мне еще предстоит поработать над тобой, чтобы ты научилась доверять мне. Как Эйка признала меня старшим, так и ты признаешь. Иначе это все никуда не годится. Что ж... Эта ниточка пока до меня закрыта, временно. Надо постараться найти портрет Дмитрия, о котором я успел прочитать. Что-то мне подсказывает, что я знаю, где картина может находиться. Точнее, у кого.